Девять часов сорок минут утра. Поль проснулся с тупой головной болью. Было досадно, что она не прошла за эту длинную, кошмарную ночь. Поль лежал в постели, не двигаясь, его глаза были еще закрыты, но мозг уже напряженно работал. Он пытался определить свое состояние. Головная боль напомнила о прошедшей ночи, о лихорадке, боли в мышцах, резе в глазах от света комнате было душно, он вспомнил, как ходил по дому и нашел миссис Дженкинс, лежащей на полу в гостиной. Поль открыл глаза, его спальня, выходившая на запад, была освещена довольно умеренно, но он снова почувствовал резь в глазах, правда уже не столь сильную, как в прошедшую ночь. Вспомнив о миссис Дженкинс, он присел на краю кровати. Самочувствие было неважным, он ощущал ломоту во всем теле, какая бывает от непривычной работы после длительного безделья. В колледже он играл в футбол и в первую неделю после тренировок всегда так себя чувствовал. Горячий душ — вот единственное средство, которое помогает уменьшить боль в мышцах. Но судороги и жар как будто прошли. Встав на ноги, он с облегчением ощутил, что исчезло и впечатление пустоты, с которой он падал. Поль встал под горячий душ, побрился — Приняв две таблетки аспирина, он вновь почувствовал себя человеком. Далее следовало позавтракать, но аппетита не было, скорее было отвращение к еде. Через силу он мог бы выпить чашку кофе и съесть ломтик жареного хлеба. Поль решил, что он достаточно здоров, чтобы побеспокоиться о миссис Дженкинс и выяснить, что происходит в городе. Он вспомнил, как в призрачной темноте ночи Встретился с армейской колонны ведь дело не только в миссис Дженкинс. Весь город болен, власти вынуждены были направить сюда полевой госпиталь. Вот туда и надо идти узнать, что за чертовщина творится. Он вернулся в спальню, надел джинсы и легкую безруказку. Обувать сапоги ему было не по силам, поэтому он надел кеды. Взял защитные очки с комода, в них глаза почти не болели, да и душ помог. Немалые надежды возлагал он на действие аспирина. Все его боли должны вскоре утихнуть. Яркий утренний свет на улице проник через защитные стекла очков и заставил Поля прищуриться. Еще не было духоты и зноя, обычных в полуденное время. В воздухе не успела растаять утренняя свежесть. Поль умел наслаждаться этим временем. Он посмотрел вдоль ущелья. Там ничего не было видно. На дороге в направлении магазина Смитта тоже незаметно было признаков какого-нибудь оживления. Виднелись джипы, грузовики, и рядом с ними поднялись купола больших зеленых палаток. Он направился к палаткам. По мере приближения к военному лагерю ему становились яснее размеры беды, которая обрушилась на Тарсус. У крайней палатки Поля окликнул часовой. На нем было обычное обмундирование. «Эй, приятель, стой!» Поля остановился. Он вовсе не был испуган, но его насторожило поведение солдата, который слишком рьяно выполнял службу и не производил впечатления умного человека. «Кто вы и откуда?» — спросил солдат. Поля назвал себя и объяснил, что находится в городе временно. Остановился у миссис Дженкинс, А сейчас пришел, чтобы узнать о ней. «Вы отсюда и не больны?» — удивленно спросил солдат. «Я не очень здоров», — ответил Поль. «Но ходить могу, если это разрешено». Он перевел взгляд с лица солдата на автомат, нацеленный на него. «Не удивляйтесь, я только выполняю приказ», — объяснил солдат. «Пойдемте к майору». Просьба звучала как приказ, но Поль не возражал. Майор или любой другой начальник был тем человеком, которого он хотел видеть. Все это было слишком глупо. Или, может быть, все это ему так казалось из-за шума в голове? Да нет, это действительно была чистейшая глупость. То, что армия пришла, без сомнения, хорошо. У военных были все средства, чтобы оперативно принять меры против катастрофы. Армейские соединения всегда приходили на помощь в случаях наводнений и ураганов. Вот еще бы вежливости им побольше. Неужели обязательно принимать грозный вид и обрецать оружием даже тогда, когда этого совсем не требуется? «Прошу сюда», — сказал солдат, и указал головой на маленькую палатку, стоящую рядом с большой, в которой расположился госпиталь. Он посторонился, и поль вошел внутрь. Ее размер, форма и конструкция с деревянным полом и подпоркой в центре напоминали ему палатки, в которых он жил, когда много лет назад был бойскаутом. Здесь стояли три стола, полдюжина складных стульев, шкафы с картотекой и в одном из углов полевой приемник. Два солдата что-то печатали, а майор сидел за столом с пачкой бумаг. Он поднял голову, когда Поль вошел, и улыбнулся. «Добрый день! Да на вам, не так ли?» Вы, я вижу, себя лучше чувствуете. Все в порядке, Роджерс, сказал майор солдату, сопровождавшему Полю. Вы можете идти, продолжайте службу. Солдат ушел, а майор пригласил Поля сесть. Я майор Робертсон, представился он. Мы встречались в прошлую ночь. Доброе утро, сказал Поль. Я пришел узнать, как дела у миссис Дженкинс и у всех других, добавил он. Я имею в виду узнать, что случилось и что происходит?» Поль посмотрел на майора, ожидая ответа. Он заметил у майора под глазами темные круги и подмышками пятна от пота. «Боюсь, что она все еще в бреду. Она ведь уже не молодая женщина. Все, что можем, мы для нее делаем», ответил майор усталым голосом. «Понимаю», — сказал Поль. «Дело осложняется тем, что у нас нет истории болезни большинства здешних людей, и мы очень мало знаем, о самой болезни. «Очень хотелось бы вам помочь», — сказал Поль. «Но я приехал сюда всего на две недели. Миссис Дженкинс сдавала мне комнату. Вспоминаю, что она принимала какие-то сердечные пилюли». «Это важная информация». «Спасибо», — сказал Робертсон, придвинув к себе желтый блокнот и сделав там пометку. «А что же происходит в городе?» — снова спросил Поль. «Неужели все больны? Что с нами?» «Мы не вполне уверены, что это такое. По всей вероятности, вирус, но какой, пока точно не знаем». «Отсюда и те странные костюмы, в которых вы были прошлой ночью», — спросил Поль. «Правильно», — ответил Робертсон. «Но сейчас вы их уже не носите», — заметил Поль. Робертсон молча кивнул головой. «Мистер Донован, вы смогли бы нам очень помочь, если бы рассказали, как заболели, и ответили на некоторые вопросы». Вы один из очень немногих амбулаторных больных. Конечно, с удовольствием, — ответил Поль. Робертсон перевернул страницу желтого блокнота и написал крупно наверху новой страницы «Поль Донован». Мы вас посмотрим, как только заполним вашу историю болезни. Между прочим, — объяснил он, — я врач, хотя и прикован к столу, чтобы руководить этим госпиталем. Далее последовали обычные вопросы, которые задают все врачи. Детские болезни, семейно-медицинская история, аллергии, прививки. Когда это кончилось, майор спросил, как бы между прочим, «И что вас сюда привело, в Тарсус?» Поле объяснил, что он приехал, чтобы собрать образцы растений и сделать фотоснимки в горах и в пустыне. Майор проявил неожиданное любопытство к его работе. Поле же поразило... Разница между резкостью часового и обаянием этого измученного человека, который хотел все выяснить и, казалось, по-настоящему интересовался работой Поля в области экологической адаптации. Поля старался быть как можно более кратким, чтобы не испытывать терпения майора. Но майор вел себя так, будто у него было сколько угодно времени — Робертсон выразил одобрение по поводу работы Поля и даже умно ее прокомментировал. «Это замечательное дело», — сказал он. «Единственный способ привлечь молодежь к науке — это дать пищу их воображению, такую, которая их заинтересует с раннего возраста. Ведь нельзя же все время пользоваться учебниками и расчленять этих чертовых речных раков. Я в восторге. Какие образцы вы нашли на прошлой неделе?» Увлеченный интересом майора, проявленным к его делу, Поль продолжал говорить, перечисляя образцы и фотографии, между прочим, уточняя, когда и где он их собирал. «Когда вы в последний раз были в пустыне?» — спросил майор. «В понедельник», — ответил Поль. «Вот тогда я начал себя плохо чувствовать. Я вынужден был вернуться раньше обычного. А до этого я выходил за город каждый день, ответил ему Поль. «Там столько интересного, и всегда старался выходить рано и не возвращаться до шести, то есть до ужина». «Понятно», — сказал Робертсон. «Когда вы наблюдали грозу и ливень? Кажется, это было в пятницу, не так ли?» «Да», — сказал Поль, — «кажется, это было в пятницу. Я находился в пустыне и фотографировал ящерицу, и тут увидел темную грозовую тучу в небе, «Правда, дочь меня почти не намочил». «А где это было?» — спросил Робертсон. «В долине скал. Это примерно в десяти милях к северу от дороги на Дагуэй». «Ну что ж», — сказал майор, поднимаясь, — «вы нам очень помогли, мистер Донован. Интересно с вами говорить». «А теперь я бы вас попросил пройти в следующую дверь и повидаться с доктором Бартлеттом». Пусть он проведет общий осмотр. Думаю, что он попросит вас еще зайти сегодня вечером. Просто общий быстрый осмотр. Кровяное давление прочее мы за всеми внимательно следим. Поль поднялся и сказал, конечно, я немножко еще шатаюсь, но чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлую ночь. Он повернулся, чтобы уйти, но, подумав, спросил Робертсона, «Я могу ходить». «Не опасаясь, что часовые будут совать мне свои автоматы в лицо?» «Конечно», — сказал Робертсон. «Когда доктор Бартлетт кончит, попросите кого-нибудь из врачей, чтобы вам выдали именной значок, и тогда никто вас не побеспокоит». «Именной значок? Для чего же?» «Видите ли, мы не точно знаем, какова природа инфекции, и не хотим рисковать. Она не должна распространяться дальше». Мы временно наложили карантин на город. Солдаты на улице находятся для того, чтобы не нарушался карантин. Полю это показалось вполне логичным».